Глава восьмая. Наглости Ильи нет предела. Он еще смеет ставить мне какие-то условия после того, что только сделал. Совесть совсем оставила его. Это уже становится невыносимым. Что? Какие условия? Развод и точка. Нам не о чем с тобой говорить. Я правда не понимаю, что он задумал. Хочет прописать свою женщину с ребенком? С этим пришел ко мне. Какими дикими мыслями и идеями он готов поделиться? Успокойся слушай меня внимательно. Продолжает он, с силой притягивая меня к себе. Его пальцы, словно металлические прутья, обивают кисть моей руки. Держит так крепко, что даже пальцы бледнеют. «Отпусти меня, мне больно. Не касайся меня, слышишь?» Выдавливаю я, стараясь освободиться. Теперь любое его, даже случайное прикосновение, мне противно. И это после стольких лет брака, прожив с Ильей рука об руку. Ничего не выходит. Муж только крепче сжимает, чуть ли не наслаждаясь моей беспомощностью. «Ты что, оглох, руку убрал?» Услышав эти слова у себя за спиной, я замираю в оцепенении. В следующий миг мой муж сгибается, хватаясь за место, куда пришелся удар от моего спасителя. «Это опять ты?» С этим вопросом передо мной вырастает тот самый мужчина, который по странным обстоятельствам преследует меня сегодня на протяжении всего дня. «Что вы себе позволяете?» «Хочу обогнуть мужчину, но он вновь и вновь появляется у меня на пути». Просто как настоящая бетонная стена. Спасибо ему, конечно, но он действует слишком опрометчиво. Удары и вроде как все разрешил. Только это не так. Чувствую, что сейчас начнется каша. «Козел, сейчас я тебя... Сейчас! Сейчас!» Корчись от боли, бросает гневные слова Илья. «Урод, сейчас я разберусь с тобой!» С собой бы разобрался для начала. Кажется, что моему горе мужу уже лучше, расхватая сил на ругань. «Не знаю, как тебя там, но ты покинула свое рабочее место». Не глядя в сторону пострадавшего, продолжает отец моей маленькой пациентки. «Своими разборками занимайтесь вне рабочего времени. Если сейчас же не вернешься в палату, я повлияю на то, что вовсе не придется туда возвращаться». «Вы не...» «Еще как могу повлиять. Уходи». Мужчина так и дышит гневом, продолжая сверлить меня своими глазами. «А я не могу ему что-то сказать против, так как этот человек прав». Я действительно покинула рабочее место. На месте этого мужчины Кондратьев точно стербыв бы в порошок. Еще здесь? Быстро развернулась и ушла. Твоему кавалеру явно сейчас не до тебя. Продолжите в другом месте в другое время». «Надя, все хорошо?» Со стороны раскрытых дверей больницы уже летят вопросы от коллег. Этот скандал, разразившийся на весь двор, не мог быть незамеченным. Боясь того, что это может повлечь за собой еще больше неприятностей, молча разворачиваюсь и иду в сторону здания. Отец девочки же, проводив меня хмурым взглядом, быстрым шагом уходит прочь. На месте лишь остается Илья, восстанавливаясь силами. Пусть расценивает это как пощечину, правда, в более грубом исполнении. «Что случилось? Этот тип напал на твоего мужа? За что?» Девочки облепили меня со всех сторон. «А с виду такой приятный мужчина, вон что вытворяет!» «Мне нужно идти работать!» Пропуская их слова, стараясь вырваться. Нет желания ничего им объяснять. «Надюша, расскажи, что случилось? Сгораем от любопытства». «Вон твой муж поковылял походкой подбитой птицы. Зачем он вообще приходил? А зачем тот его ударил вообще?» «Столько вопросов от людей, которые являются в моей жизни. Никем. Им просто нужно утолить жажду свежей порции сплетен. А у меня голова кругом от произошедшего. Все внутри разрывается. И еще и этот мужчина. Он влез туда, куда его не просили». «Дал почву для сплетен. Как вообще после случившегося он будет себя вести? Он ведь вернется сюда и не раз. Вырвавшись из-под града вопросов, бегу в свое отделение. Боюсь, что и там от моих коллег что-то подобное произойдет. А еще все так быстро и внезапно произошло, что я так и не успела услышать какое-то условие развода от Ильи. Что он хотел от меня? Остается только гадать до следующего нашего разговора, который пройдет еще более неприятно» начнет расспрашивать, кто это, а что это. Забывая временно обо всех, лечу к палате девочки. «Стеша?» Тихонько проговариваю я, наблюдая за малышкой. Какое красивое и редкое имя. Так приятно его произносить, ласкает слух. Девочка, будто услышав, что к ней обращаются, совсем немного приоткрывает веки, тем самым заставляя меня впервые и искренне порадоваться за сегодняшний день. Наконец-то она пришла в себя. «Милая, все хорошо? Ты немного заболела?» А мы помогаем тебе поправиться. Шепчу ей. Меня зовут Надя. Я буду тебе во всем помогать. Позовите мою маму. Едва слышно произносит малютка лет пяти. Бедная крошка боится и зовет маму. Как я ее понимаю? В такие моменты очень важна поддержка родителей. Жаль, что ее отец так и не дождался пробуждения дочери. Может он отправился за супругой? Все возможно. Не переживай, маленькая. Тихо отвечая, я поглаживаю ручку девочки. «Скоро все будут рядом. Мы сообщим твоим родным. Сейчас мне нужно позвать врача, чтобы тебя осмотрели. Хорошо?» «Да». Все так же еле слышно произносит она, вновь смыкая веки. Девочка очень слаба. Не теряя драгоценного времени, бегу в ординаторскую, чтобы сообщить новость Марине о девочке. «Нужно идти, она пришла в себя». Залетаю я, чуть ли не прокричав с порога. «Закрой за собой дверь, Надежда. Нам надо поговорить». Перебивает меня женщина, продолжая спокойно сидеть в кресле.